Часть восьмая Темную нишу в дальней глухой стене главные залы храма прозвали альковом Бориса. Те немногие, кто знал об этом тайном углублении в запутанной системе коридоров и знал, как туда попасть. Правда, по преданию, сам пращур Борис сидел часами в темноте ниши и смотрел на своего брата Глеба, который возлежал здесь же, как и сейчас капитан Лев погруженный в священный сон. Какие мысли в эти долгие часы мучительных раздумий посещали голову пращура Бориса, брат Дамиан мог только догадываться. Но почему-то ему казалось, что идея стать Каином пришла к брату Борису именно здесь. Вся огромная зала открывалась отсюда, как на ладони. Но главным достоинством ниши являлась ее полная звукоизоляция. Точнее, некая акустическая особенность. Хоть ори здесь во весь голос, но внизу, перед алтарем, где возлюбленные совершали свои молебны, было ничего не расслышать. Сюда же из главной залы долетал малейший шорох. Очень удобно для наблюдения за пастой, особенно за отдельными заблудшими братьями. Этим миром правит информация. И брат Дамиан был в курсе... Любой ереси или сговора даже прежде, чем те начинали зарождаться. А иногда светоч обители просто приходил сюда посидеть в темноте и подумать. Он видел, что происходило со стеной алтаря, когда ненадолго раскрывался лабиринт. Видел, как в ней, словно растворяясь, утопали предметы алтаря, а потом в призрачных переливах воздуха появлялся капитан Лев. Гордый, безрассудный вояка, совсем не похожий на того, кто спал в барке священным сном. Как тот наслаждался счастьем свидания со своей семьей, как подкидывал в воздух захлебывающегося от восторга сына, учил его стрелять, и как они радовались втроем. Только малыш не рос, так и не изменился за все эти годы. Хотя его младшая сестренка Аква уже переросла своего брата. Бесконечно повторяющийся идиллический миг полного счастья. И порой света озерной обители посещала кощунственная мысль. За какие провинности капитан Лев удостоился такого наказания? Ведь брат Дамиан здесь ни при чем. Он был лишь орудием, рукой, исполнившей высшую волю на службе блага. Но сколько подобное могло продолжаться? Брату Дамиану это было неизвестно. Он только чувствовал, что лабиринт устал. И подолгу размышлял здесь о том, что будет дальше. Пока не грянут полчища разделенных, и четыре черных пса не возвестят конец с восходом. И думал о том, как правильнее для блага распорядиться оставшимся временем. Потому что... «Станет лабиринт от человека!» Мысли были мрачными, одна тяжелее другой. Но вне глухой нише, на солнышке, да на свежем ветерке, голова прояснялась. Правда, ночью эти мысли возвращались вновь. И единственным живым существом, к которому брат Демиан испытывал странную форму привязанности, был хромой колебан. Сейчас Калибан пропал. Однако, утапливая потайной кирпич, чтобы пройти в темную нишу, брат Дамиан, как и рассчитывал, уловил точные сигналы. Понял, что на уме у хромоногой обезьяны-демона. Брат Дамиан сделал несколько шагов внутрь Олькова Бориса. Подождал, пока затворится вход, затем встал в абсолютной темноте за колонной и выглянул вниз. Человек, которого он допрашивал, Варишка, тихо разговаривал с рострой седьмого капитана. За спиной у него висел на ремне автомат Калашникова, и брат Дамиан не сомневался, что смог бы найти в магазине парочку серебряных пуль. В этой темноте Алькова Бориса ничего не выдавало постороннего присутствия. Только брат Домиан знал, что это не так. Воришка обращался к седьмому капитану как к женщине. Но теперь светочь озерной обители это не удивляло. Знаки совпали, хотя хитроумный Калибан сам не до конца верит в это. Все, о чем предупредили в книге святые старцы, происходило прямо сейчас. Чуть шевельнулся воздух в этой темноте. Из тьмы глухой ниши выплыл голос Калибана. Он очень опасен. Брат Дамиан усмехнулся, помедлил и, не поворачивая головы, произнес. — Почему-то я знал, что найду тебя именно здесь. Человек внизу, воришка, начал совершать какие-то богомерзкие кривляющиеся движения. Голос Колебана звучал справа, но сейчас тьма там вновь застыла. — Ну и что дальше? — спросил брат Демян. Темнота. — Удивительно, но ведь Колебан может подойти к нему вплотную, а он так и не почувствует. Вот уж воистину обезьяна-демон. — Светоч, он собирается пройти туда. — Да, к сожалению. Тишина. Неужели обезьяна-демон перепуган? Теперь лицо Колебана приблизилось. Он шептал почти в самое ухо брата Дамиана, хотя прекрасно знал, что внизу их не слышно. — Светоч, он сказал, что собирается убить эту... Голос дрогнул. «Мой дорогой непроницаемый колебан, даже на тебя мои проповеди возымели влияние? На твой ироничный и жестокий ум?» «Только таким может быть подлинное служение благу. И ты, полагаешь, брат Фекл сумел бы так? И ты теперь понял, как опасно усомниться?» «Говори», — тихо попросил брат Дамиан, «мой язык не повернется повторить в этих стенах». «Я возьму твою вину на себя, говори!» «Он сказал, что собирается убить эту тварь из лабиринта!» Брат Демиан вздохнул. «Он враг. Чего же еще ты ждал?» «Это еще не все». «Конечно, но говори, мой друг Светыч. «Светоч...» Все-таки в голос хромого слуги постепенно возвращалась прежняя эмоциональная ровность. Он сказал, что потом вернется, что собирается разбудить капитана Льва. И действует именем его дочери Аквы. — И кое-что он передал лично тебе, Светоч. Брат Дамиан молчал. С каким-то темным восхищением подумал о том, как искусно воришка уловил строй его мысли и эмоций, как плакал в его объятиях. Только от этого восхищения стало холодно. Продолжай. Если за время его отсутствия мы причиним какой-либо вред капитану Льву, он вернется и убьет тебя, где бы ты ни прятался. — Вот как? Я лишь привожу его слова по просьбе светоча озерной обители, — глухо сказал Калибан. — Зачем же нам причинять вред капитану Льву? Мы встретим его как героя и вознесем наши молитвы за благостное исцеление. Но на всякий случай я велел за всеми вернуть весь корпус стражей в Пирогово. Смотрел, как капитаны грузят свои лодки людей, как отчаливают к открытой воде и понял, что мы должны быть готовы к возвращению капитана Льва. Толпа как неверная возлюбленная, Каливан. А тебя я простил. — За что? Вопрос прозвучал спокойно. Возможно, от леющих угольках угрозы в голосе было неизвестно даже самому колебану. За то, что проявил временную слабость. За то, что на миг усомнился. Но именно это позволило все понять и увидеть знаки. Ты спрашивал о тайном смысле. Коде деяний святых. Появление этого человека было предсказано книгой. «Светоч!» Опять голос Колебана изменился, словно что-то внутри него возмущалось услышанным. Брат Дамиан ждал. Тьма. Тревожная, шершавая, и в ней обезьяна-демон. И руки больше никогда не станут мять его шею, а сомкнуться вокруг горла, чтобы, наконец, задушить. Но вот Колебан продолжил. «Это просто четыре мерзкие твари!» Псы из Рождественна. И мой долг напомнить об этом брату Дамиану. Не просто, друг мой. И я вовсе не раскис. Не просто. Великие древние книги не ошибаются, и уж, конечно, никогда не врут. Знаки, Калибан, все совпало. Противиться судьбе бессмысленно. Сегодня на восходе четыре пса черного человека возвестили конец. Кто сказал, что речь шла не о них? Давеч, как вечером он видел, как три струйки крови на его ладони, три вечерние зари соединились. Кто сказал, что речь не об этом? О две смерти? Брат Домиан грустно усмехнулся. Что ж, он сам их создал. Он создал их сам, позаботившись о жене и сыне капитана Льва. Это плоды, тяжелые, опрометчивые, его собственных рук, и теперь с ними иметь дело. Кто сказал, что речь не о них? И, может, брат Демян за это обречен на вечные муки, но сожалеет лишь об одном, что где-то ошибся. Смертей должно было быть три. Позаботься о девчонке, никакие бы знаки не совпали. Это непростительная ошибка. О древние книги Калебан никогда не ошибаются. Не прощурь Глеб по прозвищу Бык действительно был великим провидцем. Только вот интересно, кому он обращал свое послание предостережения? Как читать книгу? К таким, как брат Фекул или к таким, как брат Демиан? Вот он, главный вопрос. Ответь на него и получишь в подарок весь мир. Но что он делает? Озадаченность в голосе хромой обезьяны позабавила брата Дамиана. «По-моему, танцует», — усмехнулся он. «Там рядом с очищающим потоком... Чуть правее бычьей головы, посмотри». Озадаченность нарастает. «Если бы брат Дамиан мог, он бы расхохотался в полный голос, но этот холод мешает. Дверь...» Совсем небольшая, видишь? Но там глухая стена, никакой двери там не было. Там ее и нет, Калибан. Она предназначена только для него. Густая неподвижная темнота, и в ней холод. Неожиданная испарена на лбу. От едва не произнесенной вслух постыдной просьбы положить руки ему на шею и мять, мять, пока не вернется тепло, А может и вправду одним быстрым, неощутимым движением сломать ее и, наконец, избавить от этого мучительного, неодолимого холода. Лицо обезьяны-демона отодвинулось. Колебану страшно. Им всем страшно. Их жалкие интриги останавливаются перед этой надвигающейся тьмой. На тебя одна надежда, Светоч. Брат Демян все же тихонечко рассмеялся. Этот человек внизу перестал танцевать. Обернулся. Бросил взгляд на Альков Бориса, хотя уж Аниша точно не мог ничего знать. — А он и вправду очень опасен. Брат Демян прекратил смеяться. Человек внизу двинулся к двери. Она похожа на дверцу в подсобку для хранения инвентаря. Зачем-то констатировал брат Дамиан. Воришка подошел к двери, положил на нее руки, и дверь поддалась. Брату Дамьяну понадобилось совсем немного поднапрячь слух, чтобы разобрать, как он чуть слышно прошептал женское имя. Ева. Брат Дамиан не вздрогнул, только этот холод шевельнулся в нем. Ева. Ну, хватит на сегодня совпадений. Теперь спокойно подумал он, наблюдая, как воришка вошел в лабиринт. — Светоч, — позвал Калибан, — он знает, что разделенных не существует. Он сам мне сказал об этом. Брат Дамиан смотрел, как дверь закрылась, а потом незаметно вместо нее вновь проступила кирпичная кладка. Дверь исчезла. — Разделенные существуют, Калибан. «Древние книги никогда не врут», — отозвался брат Демиан. «Разделенные существуют, и сейчас он с ними встретится».